Глава 30. Перескакивая с кочки на кочку, Шуша напевала песню, которую услышала по телевизору незадолго до отъезда. Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера приснилось мне. Пороше шелковистой травой холмик под её ногами мягко запружинил, и вокруг него забурлило словно в маминой кастрюле. Хихикнув, Шуша расставила руки в стороны, воображая себя канатоходцем и продолжила: будто принц ко мне приехал на серебряном коне. Ей было хорошо, и казалось, что голос её заменил так же, как у той певицы из телепередачи. И сама Шуша была прекрасной золушкой с длинными светлыми волосами в бальном невесомом платье и бриллиантовой диадеме. А вот принц имел теперь вполне реальную внешность. У него были веснушки и выгревшие вихры. А ещё абсолютно никаких манер. Полина вытерла пот с лица и кое-как заправила волосы за уши. Времени на остановки не было, как не было и достаточно смелости, чтобы идти вперёд. За столько лет болото разрослось, лес поредел, и для того, чтобы хоть как-то скрыться из виду, приходилось держаться островков, состоявших из молодой, глупой поросли сосны и берёзок. А ещё следовало не сбавлять скорости, чтобы сохранить за собой фору в расстоянии. Чем дальше она шла, тем громче и разнообразнее становились голоса лягушек. Этот хор заглушал не только шаги Полины, но и того, кто шёл за ней. Поначалу Полина ещё не оставляла мысль остановиться и дождаться преследователя, чтобы увидеть его лицо и спросить, что ему нужно от неё. Но она продолжала идти вперёд, словно заговорённая. Когда почва стала напоминать верхушку сдобного пирога, сердце заколотилось как сумасшедшее. Голова кружилась от обилия влаги в воздухе и под ногами. Мелкая мошкара очень скоро облепила Полину со всех сторон, но она старалась не обращать на неё внимания, выискивая глазами подходящую палку или ветку. "Во мне 70 кг", подумала она. "И я никогда не была золушкой". Первая найденная ветка обломилась сразу же, как только Полина попыталась с ее помощью прощупать почву впереди. Следовало позаботиться об этом раньше, потому что на обманчивой зеленой поверхности лежали лишь уже подгнившие или трухлявые ветви. — Ну, пожалуйста, мне очень нужно дойти, — прошептала она и сделала следующий осторожный шаг. Нога погрузилась в воду по голень, и Полина замерла не решаясь перенести на неё полностью свой вес. На ветку тоненькой осинки в полуметре от неё вдруг опустилась длинноносая птичка с коричневыми полосками на голове. Маленькие бусинки глаз уставились на девушку, и белые пёрышки затрепетали от лёгкого ветерка. "Ты кто?" нервно спросила Полина. "Кулик? Здравствуй. А я, видишь ли, не знаю, что делать дальше." Птичка покрутила головой и стала чистить клюв о ветку. Полина судорожно обернулась, пытаясь разглядеть, что творится за её спиной. Внезапно птица подхватилась и издала громкий крик, и сделав пару кругов над головой девушки, взмыла в небо. Полина проводила её взглядом, а затем всё же ухватилась за осиновый ствол и переступила на холмик, из которого он рос. Почувствовав себя более-менее устойчиво, она выдохнула. Появившийся вновь кулик словно дразня её, Перелетел чуть дальше и стал деловито расхаживать вокруг низкорослых зарослей багульника, густо усыпанного мелкими белыми цветами. Полина упёрлась лбом в стволу осины и вдохнула дурманящий резкий аромат болотных цветов. Выступает заслуженная артистка самых красивых песен. Шуша, возвестила девочка, дирижируя лягушачьим хором. Потише, пожалуйста, господа музыканты, и так слушайте. «Куда ты, тропинка, меня завела? Без милой принцессы мне жизнь не мила!» Она уже видела высокие старые сосны на небольшом холме, а значит, совсем скоро появится и таинственный дворец. Самое главное, чтобы отец не проснулся раньше времени и не стал ее искать. Ну это вряд ли случится. Накануне взрослые сидели за столом в саду так долго, что Шуша, как не старалась, успела заснуть. Они много и шумно разговаривали, смеялись и чокались, когда пили своё вино, и утром от короля плохо пахло. И храпел он так, что бабушка Дуня постоянно крестилась. Нет, раньше полудня он не проснётся. И Шуше хватит времени, чтобы попасть во дворец. Раздался какой-то глухой хлопок, будто вылетела пробка из под шампанского. Верхушка осины надломилась, и несколько листочков, словно зелёные юрки и бабочки, закрутились в воздухе прежде чем упасть. На несколько долгих мгновений у Полины остановилось дыхание. Наконец-то она согнулась пополам, с трудом втягивая в себя воздух, и тотчас где-то совсем рядом прозвучал второй хлопок. Как сказала бы матушка, без присмотра тебя оставлять нельзя, Полина. И не потому, что ты дура, а потому что ещё очень глупая. Где проходила эта грань между первым и вторым, Полина поняла только сейчас. Глупо было приезжать сюда, глупо вообще было поддаваться собственным фантазиям. Неужели именно они привели её к такому концу? И ведь не только её, но и людей, которые меньше всего заслуживали подобной участи. Дура. Мамочка, Боже шептала Полина, выписывая вензеля по чавкающей трясине. От того, что земля под ней ходила ходуном, у нее даже, кажется, началась морская болезнь. Мутная горечь поднималась изнутри и плескалась в горле, готовая фонтаном вырваться наружу. Но до фонтанов было еще далеко. Пить хотелось невыносимо, даже губы потрескались от сухости, несмотря на то, что воздух был полон испарений. Насколько быстро ей удавалось уходить от погони, мог, пожалуй, сказать только ее преследователь. Она чувствовала, что он позади неё, но позволить себе обернуться было выше её сил. По спине градом катился пот, волосы прилипли к шее и щекам, а в сапогах давно хлюпало, раздирая свежие мозоли в кровь. Когда перед ней оказался участок полностью скрытый водой, Полина готова была разрыдаться. Нет, она не была настолько глупа, чтобы не понять, что означают эти хлопки. Других мыслей просто не приходило в голову. В неё стреляли. Почему? За что? Кто? Ни на один из вопросов ответа не было. Как не было и выбора между тем, чтобы утонуть в болоте или быть застреленной. Она кинулась в сторону в надежде обойти завод. Ноги проваливались так глубоко, что приходилось двигаться ещё быстрее. Хватаясь за всё, что попадается под руку, тоненькие прутики болотной травы с длинными бледными корнями в окружении мха создавали лишь иллюзию обычной поляны. Стоило только ступить на неё, как зелёный ковёр разъезжался под ногами. Совсем скоро Полина вымокла до нитки, падая и поднимаясь в болотной каше. Выбравшись к зарослям рогоза, она передвигалась уже на четвереньках, хватаясь по переменно за его длинные стебли, чтобы хоть как-то удержаться. Увидев впереди высокие сосны, Полина не сразу поверила своим глазам. До холма было ещё метров 100, и она просто не представляла, как сможет их преодолеть. Замерев всего лишь на минуту, она с ужасом поняла, что медленно проваливается вниз. Торфиная жижа, словно жирная сметана, медленно, но верно проседала под ней. Плотный мутный пузырь поднялся и лениво лопнул на поверхности, едва не заставив Полину потерять сознание. Липкий ужа захватил всё её тело, и она снова рванула вперёд, с трудом вытаскивая ноги. Если бы её многострадальные ступни не распухли и не прилипли изнутри к сапогам, то дальше пришлось бы двигаться босиком. Но теперь ей было уже всё равно. Цепляясь за жизнь, не думаешь о том, что на тебе надето. Последние метры Полина тащила себя практически на руках. Уткнувшись лицом во влажную слизь, от которой неприятно пахло и саднило в горле и носу, она постоянно натыкалась на подгнившие ветки и стволы, которые царапали кожу, но ещё больше пугали тем, что представлялись ей ядовитыми чёрными змеями. Возможно, здесь были и пиявки, которых Полина вживую никогда не видела, и это тоже добавляло мучительных переживаний, от которых хотелось просто выть. Добравшись до зарослей кузги ивы, растущей у самой кромки холма, Полина повисла на нижних ветках. Развернувшись, она забилась поглубже, пытаясь разглядеть того, кто жёл за ней, но увидела лишь собственный след на поверхности болота, который постепенно скрывался в цветущей зелени в воде. Полина чувствовала, что преследователь затаился лишь на время. Не пошёл за ней, вероятно, надеясь, что она сгинет сама. Но болото не забрало её, а лишь показало, на что способно. "Спасибо, спасибо", шептала Полина, выбираясь на холм по густой тёплой траве. Ноги упирались в настоящую землю, хоть голова ещё кружилась от болотного запаха, и удерживать равновесие было всё ещё очень сложно. Первым делом Полина забилась в заросли ивняка и затихла, наблюдая за окрестностями. Возможно, следовало бы бежать как можно дальше, но ей необходимо было просто отдышаться, снять хотя бы на время чёртовы сапоги, которые превратились в орудие пытки, раздобыть воду и сходить в туалет. Удивительно всё-таки, как в организме уживаются в одно и то же время такие противоречивые нужды, как жажда и вполне понятные естественные потребности. Она прислушалась, нервно теребя лямки рюкзака. Чувства обострились до такой степени, что когда рядом раздалось пение стрекозы, на несколько секунд заложило уши. Стянув обувь, Полина вытряхнула набившуюся траву, мелкие камешки и остатки грязной воды. Ноги загудели, заныли, словно предупреждая, что обратно внутрь они не полезут. Носки были мокрыми насквозь, и Полина сунула их в карман, понимая, что вряд ли у неё будет возможность их просушить. Он представлялся чем-то вроде островка, отрезанного болотом от основной земли. Вероятно, где-то был проход, ведущий к тракту. Возможно, по нему даже можно было пройти, не увязнув. Полина пыталась вспомнить, каким путём пробиралась к старой усадьбе 10 лет назад, и уже понимала, что ей придётся как минимум обойти островок кругом, чтобы найти его. Только вот, если этот путь придётся снова штурмовать через болото, то Первая радость от спасения сменилась паникой. Ещё раз решиться на подобный заплыв казалось абсолютно невыполнимым действием. Босиком, с сапогами в руках, Полина двинулась вглубь леса, надеясь раздобыть хоть немного воды, возможно, скопившейся в какой-нибудь канаве или ручье, что было бы просто великой удачей. Есть не хотелось. Перед глазами стояла горящая изба, и в носоглотке до сих пор стоял специфический запах гари и болотный привкус. Склонившись над зарослями лопуха, Полина стала аккуратно собирать с крупных листьев скопившуюся дождевую воду ладонь. А затем и вовсе встала на колени и начала слизывать её, чтобы не потерять драгоценные капли, которые ещё не успело высушить солнце. Нарвав молодых лопушков, росших в тени своих старших собратьев, Она пошла дальше, поочерёдно пережёвывая каждый лист вместе со стеблем. Лес был смешанным и казался уютным, если бы не опасная близость болота. Неудивительно, что когда-то её тянуло сюда словно магнитом. Постепенно Полине стало казаться, что за все эти годы ничего не изменилось вокруг. Нет, конечно, она не помнила каждое дерево или куст, но само это место, его умиротворённое, почти сонное оцепенение Определённо было ей знакомо. Если что-то случится именно здесь, то никто никогда не найдёт меня. Закралась в голову страшная мысль. И мамочка никогда не простит мне этого. Обхватив себя за плечи, Полина топталась некоторое время на месте, собираясь силами. С трудом, воткнув ноги в сапоги, едва решившись сделать шаг, Она вдруг отчетливо услышала вдали чавкающие звуки и тут же метнулась к старому, наполовину иссохшему дубу, стоявшему посреди поляны. Над её головой встрепенулась и с громким криком взлетела крупная птица. Сознание запаздывало, всколыхнулось. Ворона. Тело прошиб озноб. Выдох. Она выдох как бы тихо, полина не старалась себя вести. Прижимая спину к стволу, она мысленно мечтала врасти в него всем телом. Волосы цеплялись за древесную кору, и казалось, что этот звук разносится на много метров вокруг. Она не могла даже поднять руку, чтобы закрутить спутанные волосы, а ведь на фоне зелени её рыжее шевелюра самая заметная цель. Вокруг болота, его запах густой, влажный, сладковатый, всё ещё липнет к коже и одежде, обволакивает. "Завёт вновь присоединица, мягко, но настойчиво шепчет: "Не бойся, иди". Здесь тебя уже ждут. В сознании тут же всплыли картинки из рассказов Валентины Павловны и Митрича, беглый к оторжанию и прочий люд. Сколько же их лежит на дне трясины? Неужели и ее судьба была закончить жизнь именно так? По телу пробежала удушающая судорога. — Слушай внимательно, Шуша! Смотри в оба глаза! — строго сказал король. — Ну-ка, в какой стороне находится водоем? Шуша приложила ладонь к ушам, будто увеличивая их размеры, и хитро скользнула глазами сначала на уровень кустов, а затем подняв выше. Через несколько минут она указала пальцем на восток. Птицы поднимаются и опускаются вон за этими деревьями. Молодец, король потрепал Шушу по плечу. Слушай лес, и он откроет тебе много тайн. Отец был прав. Чтобы выжить, она должна слышать. А чтобы слышать, выйти из этого липкого состояния страха и сродниться с лесом, сделать его своим союзником, стать его частью. Раньше у неё это получалось. Ветер шевелил кроны деревьев, и они скрипели, как старые половицы в покосившемся деревенском доме. Хотелось крикнуть: "Пожалуйста, тише, замрите, я никак не могу сосредоточиться". И, кажется, лес услышал её внутренний зов. Вокруг воцарилась странная тишина, от которой зашевелились волосы, и крупная капля пота сбежала от виска до подбородка. Не было больше никаких звуков, но она уже чувствовала приближение того, кто решил покончить с ней. Скорая чавка не повторилась, а следом раздался ритмичный топот, будто кто-то отряхивал снег на пороге. Полина напряглась, готовая в любой момент кинуться прочь, Она уже выбрала траекторию, по которой следовала бежать, пытаясь укрыться от смертоносного нападения. Шорох трав возвестил о том, что к ней приближались. Еда вольно цели направлена. Не в силах совладать с ужасом, Полина оттолкнулась от дерева и стрелой помчалась к болоту, ожидая выстрела. Эй, стой! Донеслось следом. Стой, кому говорят? Лишагонка бесячая.